Глава шестая. Бег. Мы бросились со склона со всей возможной скоростью, и нам повезло. Успели спуститься прежде, чем дроиды добрались до забора и открыли по нам огонь. Били они довольно-таки точно, но всё же попасть в нас, петляющих среди деревьев и кустов, они не смогли. Бежали мы минут 20, не останавливаясь и не оглядываясь, пока наконец не выдохлись окончательно. Я попросту рухнул на колени, тяжело дыша. Диса в паре метров от меня схватился за ствол и склонился, хрипя так, будто помирать уже собрался. "Твою же мать!" просепел он. Как-то я уже привык к от таким марш-броскам. Я ничего не смог ему ответить. Лёгкие прямо-таки горели, и я никак не мог надышаться, прийти в себя. Надо двигаться дальше, прохрипел Диса, думаешь, они идут за нами? Уверен в этом. Нужно отойти подальше, тогда, возможно, Аоды вернутся назад к ней. Возможно? переспросил я. Хрен знает, какая у них задача, закончил свою мысль Диса. Хорошо, но дай мне пару минут. Я сбросил с плеч рюкзак и оружие, закатил рукав на футболке. Как и ожидалось, рана была несерьёзной. Поля прошла вскользь, оставив, если можно так сказать, след. Это не было опасным для жизни, но рука обильно кровоточила. Хотя за всё то время, что мы выбирались из нии и убегали от оодов, кровь уже перестала идти, и рана немного подсохла. Тем не менее, я её обработал и залил медгелем. Вот теперь порядок. Быстро собрав свои вещи, я поднялся на ноги, и мы продолжили путь. Уже наступил обед, но погода, показавшаяся утром вполне себе пристойной, в очередной раз начала меняться. Пока мы шли по лесу, светило постоянно пряталось за тучи, а стоило нам только выйти на луг, как с неба начали падать первые капли. Буквально через пару минут начавшийся дождь превратился в самый настоящий ливень. Мы промокли до нитки за секунды. Дождь был такой силой, что не хватало воздуха для дыхания. Вода буквально лилась с нас, будто мы стояли под душем. Земля тут же размокла, и ноги начали в ней вязнуть. А самое плохое заключалось в том, что ничего не было видно уже в метре от тебя самого. Весь обзор закрывала плотная стена дождя, но мы продолжали упорно идти вперёд. В конце концов, какой смысл останавливаться посреди поля, где нет вообще никакого укрытия? Где-то через час резко похолодало, настолько, что меня начал бить озноб. Вот тебе и тёплый заповедник. Сейчас бы от тёплых веشيчек, которые мы скинули неподалёку от вокзала. Я бы не отказался. А хотя какой от них толк в нынешней ситуации был бы моментально промокли бы и было бы мне точно так же холодно а ещё в разы неудобнее если куртки хорошо впитывали влагу представляю сколько бы они весили и как тяжело было бы идти будучи в них облачённым к нашему огромному облегчению ливень начал стихать правда нам мокрым словно бы из воды вытянутым было от этого не особо-то и легче Но всё же, когда тебе не нужно каждую минуту вытирать лицо от воды, так как она заливает глаза, уже неплохо. Митнувшаяся впереди тень заставила меня моментально забыть об усталости, дискомфорте и прочем. Я вскинул автомат и прошёлся длинной очередью вслед за тенью, стараясь её опередить. И мне это удалось. Существо, издав то ли рёв, то ли вопль, рухнуло на землю. Ну что же, сейчас поглядим, что там у нас. Диса, также заметивший нечто, но в отличие от меня, не успевший открыть огонь, обходит лежащую без движения тварь по большой дуге. Я же, держа оружие наготове, иду прямо к ней. Чёрт, а ведь это нечто большое. Волк, что ли? Но ведь фермер говорил, что в заповеднике их нет. Я делаю очередной шаг, а сердце бешено стучит. В голове постоянно мельтешит мысль, что лежащее тело сейчас поднимется и бросится на меня. И лишь подойдя ближе, я облегченно вздохнул. Это всего лишь олень, самая мать его обычная олень. Нет, конечно, несколько отличающийся от земного аналога хотя бы габаритами, но это он сто процентов. Такие рога бывают только у оленей, и как я только их не заметил. А, впрочем, ничего удивительного. Он мелькнул так быстро, что я не то что рога, даже его силуэт с трудом разглядел. Отлично. Жаратова подъехала. Хмыкнул флегматичный Диса, как и я, успевший разглядеть животное. Он перебрасывает своё оружие за спину, а в руке у него появляется нож. А я-то голову ломаю, чего мы сегодня есть будем? Паёк-то закончился. Я растерянно киваю. Ну да. Поёк, что мы брали с собой, закончился ночью, когда мы останавливались на привал. Однако чего это он так радуется оленю? Зачем нам еда, если мы должны были сегодня добраться до вокзала или не должны? Мне тяжело сориентироваться, насколько далеко наша цель. Как долго к ней нужно идти? А всё из-за чёртова дождя. Из-за него мы умудрились заблудиться или скорее отклониться от намеченного курса. Даже карта, которая у нас была, не позволяла нам сейчас разобраться, где именно мы находились. Диса тем не менее уверен, что за сегодня до вокзала нам не добраться, что нам придётся остановиться на ночёвку, во время которой он явно намеревается устроить шашлык. Вот только ты хочешь сделать остановку? спросил я. Ага. Диса уже начал разделывать тушу. Но где? Как тут вообще костёр развести? Я развёл руки, как бы показывая, где мы находимся. И тут, как мне казалось, я был совершенно прав. Ни единого дерева поблизости, всё сырое, мокрое. Я ведь не говорю делать остановку прямо сейчас, ответил Диса. Будем идти, пока не наткнёмся на нечто подходящее. А дроиды? напомнил я, ведь они всё ещё могут идти за нами. Вряд ли, отмахнулся Диса. После такого ливня они почти наверняка нас потеряли. Да и вообще, я очень сомневаюсь, что дроиды продолжают за нами идти. И откуда такие выводы? поинтересовался я. Просто интуиция, пожал плечами Диса. Чтобы набрать мясо, ему потребовалось всего-то минут 15. И нет, он не стал разделывать всю тушу, ограничившись только ногами. Ну и того, что он добыл, нам явно должно хватить на ужин. Диса тщательно упаковал мясо, с которого ещё скапывала кровь, в специальный мешок, бросил его в рюкзак, а затем нарвал мокрые травы и обтёр ей руки, вытер лезвие ножа. "Идём дальше?" спросил я. Диса просто кивнул. Мы брели достаточно долго. Я не хотел смотреть на часы, поэтому по моим же собственным ощущениям этот наш поход длился уже целую вечность. Единственное, что давало реальное положение дел, начинающиеся сумерки. К сожалению, вместе с приходом вечера дождь, пару часов назад сменивший ливень, снова начал усиливаться. Мы оба уже еле волочили ноги, но к нашему огромному счастью, нам таки удалось дойти до очередного леса. Здесь было чуть полегче. Листья и ветки пусть и слабо, но всё же защищали нас от падающей с неба воды. Идти здесь было всяко лучше, чем пологу, за то время, что шёл дождь, превратившемуся в самое настоящее болото. Мы брели по лесу, цепляясь за стволы деревьев, уворачиваясь от низких веток, внезапно появлявшихся перед нами, словно бы выныривающих из дождевой завесы, пока наконец это ещё что-то просил Диса. Дом сам не верит тому, что сказал, ответил я. Перед нами была поляна, в центре которой стоял небольшой домик. И хоть он не выглядел совсем уж прохудившимся, было в нём нечто такое, что подсказывало нам: здесь уже давно не появлялись люди. Несмотря на усталость, слабость и дрожь уже во всём теле, мы собрались, подготовили оружие и двинулись к строению с разных сторон. Домик стоял словно бы на столбах. К его входу вела высокая, не менее 2 м высотой лестница. От чего-то такая картина мне тут же напомнила моё собственное убежище в туманном лесу, находящемуся отсюда чёрт знает где, и даже чёрт знает в каком направлении. Было всё же что-то общее у моего форта, как называлось убежище, и у этого домика. Конструкции или какие-то детали, размеры или не знаю, но домик очень напоминал форт, хотя, конечно же, был не настолько надёжным. Мы поднялись к входной двери, и я стал справа от неё. Дисс уже занял позицию прямо перед ней. Он смахнул воду с лица и кивнул мне, давая понять, что готов. Я рванул двери на себя, и Диса тут же заскочил внутрь дома, а я сразу последовал за ним. Пусто и тихо, вообще никого. Зато здесь было сухо и даже тепло. Во всяком случае, по сравнению с тем, что происходило на улице. Похоже, место для ночевки мы нашли. Довольно заявил Диса. Ага, кивнул я. Хоть немного обсохнуть можно будет. К превеликой нашей радости в доме обнаружился самый настоящий камин, да ещё и сухие дрова для него. Диса тут же разжёг огонь, достал верёвку из своего рюкзака и растянул её на всю комнату от стены до стены. Я же тем временем осмотрел дом. Ничего интересного в нём я не обнаружил. Одна огромная комната на первом этаже, где стояли диваны, мягкие кресла, журнальный столик И две небольшие комнатушки на втором этаже, в которых обнаружились кровати. Вот и всё. Ничего ценного или полезного мне найти не удалось. Впрочем, никого опасного не встретилось. Уже прекрасно. Спустившись на первый этаж, я застал Дису, который собирался на улицу. Ты куда? Меня немало удивило желание товарища вновь вылезти под дождь. Нужно обезопасить периметр. Туманна ответил Диса и выскочил наружу. Возможно, если бы у меня не было памяти Фейтона, я бы задачался, что под безопасностью периметра он имел в виду. Но в силу того, что я помнил, как защищал тыл Диса в городе, догадался, что он задумал. Ну что же, пускай ставит свои растяжки. Во всяком случае, к нам никто незаметно и тихо не подберётся, если, конечно, у Дисы достаточно гранат. Вернулся он буквально через 20 минут. Сбросил мокрую одежду и развесил на верёвке, подвинув мои шмотки. Ну а затем подсел к огню и занялся нашим ужином. Пока Диса резал мясо, накалывал его. Я расстился рядом с камином, достал детали от Аода и принялся с ними разбираться. Для начала следовало подключить хранилище данных и проверить код в программе Дроида, чтобы понять, какая же перед ним вообще стояла задача. Однако стоило мне только открыть интерфейс, как я обнаружил сообщение от Фейтона, как всегда написанное в виде черновика сообщения. После завтра конвой отправляется. Я не могу связаться с Дисой и Строговым. Так, блин, приехали. Конвой, значит, будет выдвигаться послезавтра. Я проверил время, когда Фейтон написал сообщение. Получается около часа назад. Ну, понятно, чего я его пропустил. Как раз брёл под ливнем, и мне было ни до чего. Что ж, послезавтра это хорошо. У нас пока ещё достаточно времени для того, чтобы подготовиться и Но почему он не мог связаться со Строговым? Вот это уже странно. Перед тем, как мы с Диссой отправились в свой рейд, было решено, что двое из наших будут постоянно дежурить на окраине города, чтобы в случае чего получить сообщение от Фейтона. И вот получается, никто его сообщение не принял, только я, находящийся чёрт знает где. Так почему же Строгов и остальные не были на связи, когда Фейтон пытался с ними связаться? Я попытался отправить Строгову сообщение через сеть Ушло оно только минут через десять. Ого, понятно. Получается сеть в заповеднике работает в очень ограниченном режиме. Сообщения, которые должны были бы передаваться молниеносно, отправляются с огромной задержкой. Теперь понятно, почему погибнём мы здесь, в клон центре появимся только через пять часов. Вот, кстати, есть интересный момент. Каким же тогда образом я получил сообщение от Фейтона? И тут же чуть не хлопнул себя по лбу. Идиот. Фейтон не отправлял мне сообщение. Он написал и сохранил его в черновике. Все его данные были приняты серверами и затем переданы мне. По большому счёту, мой и чип Фейтона просто синхронизировались. Вот и всё. Разобравшись с этим и решив, что попытки связаться со Строговым будет мало, я отправил своё сообщение всем остальным, но получил тот же результат. Мои письма ни до кого из адресатов не дошли. Тогда провёл ещё один тест, отправив сообщение Дисе. Тот уже через секунду повернулся и удивлённо уставился на меня. Ты чего? Да сеть проверяю, ответил я. Зачем? Я рассказал ему о том, что со мной связался Фейтон, и о том, что остальные ренегаты на связь с ним не вышли, а сообщения им отправляются с задержкой. Я, кстати, не уверен, что сообщение строгов вообще получил. Диса же спокойно пожал плечами. Мы все равно собирались отсюда уходить. Вот как раз и узнаем, чего там стреслось. Времени у нас вроде как достаточно. А если будет недостаточно, хмыкнул я. Ну, Диса задумался. Вот как будет, так и думать начнём. Есть идея, как уже сейчас решить проблему, заявил я. Ну давай, излагай. Ты грохнешь меня. Я через 5 часов окажусь в клон-центре и расскажу остальным, что надо готовиться к атаке на конвой. Диса выслушал меня, кивнул и заявил: Как запасной план пойдёт. Но сейчас я считаю, этого делать не стоит. Почему? Сам прикинь. Не думаю, что Строгов и остальные попросту напились и поэтому никто не вышел на пост. А раз так, значит, у них что-то произошло. И что? А то, что совершенно непонятно. Где тебя оживят? Закончил свою мысль Диса. Я на всякий случай проверил привязку. Она осталась неизменной, клон-центр, который мы отвоевали у маров. И это ещё ни о чём не говорит, пожал плечами Диса. Вполне может быть, что наши сидят в осаде, а центр снова штурмуют мары. Но ведь Турели и Аоды, начал был я. В прошлый раз это всё им не смогло помешать, перебил меня Диса. Вполне возможно, что и сейчас они какую-то пакость устроили или планируют устроить. Я поразмыслил и вынужден был согласиться. Действительно, моя задумка с быстрым переносом в новое клон-тело может повременить. Точнее, её нужно оставить про запас. Пока что нет острой необходимости так делать. Более того, пока что у нас есть неплохие шансы выбраться из заповедника, так сказать, своим ходом, а не с помощью быстрого переноса сознания. Утром узнаем, где мы вообще находимся. Между тем продолжал Диса. Сориентируемся на местности и поймем, как долго нам еще идти до вокзала, и уже в зависимости от этого будем решать, что и как делать дальше. Ну что ж, логично, пожалуй и так и поступим. Диса дожарил мясо, и мы тут же накинулись на него. Может, казалось то, что я уже давно не ел, а может, все действительно было так, но мясо показалось мне необычайно вкусным. Я обожрался им так, что двигаться не мог. С горем пополам заставил себя подтянуть ближе к камину одно из кресел, имеющееся в комнате, и увалился в него. Диса же, закончив ужин, вообще решил себя не утруждать. Закотился в ковёр, лежащий на полу, и тут же захропел. Но мне пока что было недосна, хотя не буду скрывать, отдохнуть было нужно. Глаза прямо-таки слипались. тело ныло, требуя передышки. Да и вообще, тяжёлый день, и тем более такой же тяжёлый марш-бросок. Отобрали все силы, и их нужно было восстановить. Вот только было у меня одно очень важное незаконченное дело проверить память дроида, его программу и задачи, чем я и занялся, и чем планировал заниматься до того, как заметил сообщение от Фейтона. Итак, Спустя полтора часа ковыряний в коде я наконец заметил странности. Да, хоть я вроде как получил в наследство от Фейта часть его знаний касательно ремонта и обслуживания андроидов, разученную им базу работы именно с Одами, мне критически не хватало практики и опыта. Тем не менее, я понял, что изначальный код программы был изменён Более того, большой его части, касающейся задач, и вовсе нет. Выходит, дроид, находясь в автономном режиме, выполнял вовсе не задачи арматеха. Так я обнаружил, что главной задачей АОДА было не допустить возможности вновь активировать Иеремею на территории заповедника. Иными словами, дроиды охраняли кабинет, в который вломились мы с Дисей. Конечно, несколько странным было то, что нам вообще позволили туда дойти, но кот был несовершенным и забил его лошадками. Плюс не были до конца удалены старые директивы, например, касающиеся доступа в помещение юнита фармафеха, обладающих особыми правами, таких как скаут Коим Я и являлся. То есть, зайти в кабинет мне можно, но как только я бы попытался включить Иеремию, точнее, дать ему доступ к сети заповедника, а он включился бы и попытался меня убить. Нашёл я ответы ещё на один вопрос: почему нам в Нии встретилось так много аодов? К примеру, тот, с которого я снял запчасти, оказался, так сказать, местным. Иначе говоря, он приспокойно стоял и пылился в своём отсеке где-то на территории Нии. А затем явился некто, кто загрузил в него новый программный код и заставил охранять кабинет. Конечно же, я уже понял, кто мог быть этим некто. Похоже, как только вернусь в город, после того, как мы отобьём Мерского, нужно будет нанести визит Иванычу, обязательно. А впрочем, несколько минут я обкатывал в голове созревшую идею, продумывал детали но додумать до конца так и не смог, так как усталость взяла свое и меня попросту вырубила. Разбудил меня утром Диса, вернее, грубо растормошил. Подъем, громко сказал он. Прибыли, похоже, по нашей душе. Кто? Я моментально вскочил на ноги. А Оды? Пока не знаю, ответил Диса. Собирайся. Сам он уже был собран, одет, вооружен и готов к бою. А вот я вынужден был в срочном порядке одеваться и собирать свои вещички. Какой же кайф надеть полностью сухую одежду. Однако наслаждаться бытовыми мелочами сейчас было не время. Я схватил оружие, подскочил к окну и стоя под стеной принялся разглядывать лес, окутанный утренним туманом. С чего вообще Диса решил, что здесь кто-то есть? Ответ на свой вопрос я получил буквально через пару секунд.